и послал в деканат письмо. Врачи и сам Ора предполагали, что болезнь в случае, если опыт даст положительный результат, начнется приблизительно через две недели. Тем неожиданнее было для них, что уже спустя два дня, точнее через 39 часов, Ора почувствовал себя больным. До этого он, как всегда, продолжал работу, исследовал свою кровь, И делал это каждый день, даже когда почувствовал себя больным установил повышение температуры. Только когда начались кровотечения, которые характерны для болезни Охиджинс, он согласился лечь в больничное отделение госпиталя и позволил другим врачам вести наблюдение. Кроме того, скоро обнаружились нарушения памяти. И позднее, когда доктор Ора выздоровел, он не мог вспомнить обо всем происходившем в тот период, когда лежал в В его болезнь проявилась со всей злокачественностью, свойственной этой заразной болезни, и он в течение недели находился между жизнью и смертью. Врачи госпиталя давали ему лекарства, которые, как можно было предположить, должны благоприятно воздействовать на болезнь, антибиотики и другие средства. Спустя два месяца после начала опыта его можно было считать спасенным хотя он еще на некоторое время должен был остаться в госпитале. Опыт Барреры Ора показал, что инкубационный период при этой вирусной болезни намного короче, чем предполагали, и что очевидно только вакцина из культуры вируса может предохранить от болезни, а если она началась, поддержать организм в процессе лечения. Понятно, что в Аргентине гордятся этим подвигом врача. Доктор Оро, конечно, заслуживает всяческих похвал. Много лет назад американские гигиенисты пытались приготовить вакцину, действенную против дизентерии, а именно против бациллярной дизентерии. Решение этой задачи представлялось органам здравоохранения важным еще и потому, что к концу Второй мировой войны на Филиппинах вспыхнула эпидемия дизентерии, которая выводила из строя Целые дивизии. Но вот университетским врачам штата Иллинойс, Шафнесу и Левенсону и их десяти сотрудникам и сотрудницам удалось создать дизентерийную сыворотку. Однако применение этой сыворотки на животных выявило ее крайнюю ядовитость. Мыши, которым ее вводили, умирали уже через несколько минут. Возникал вопрос. Является ли сыворотка столь же сильным ядом и для человека? На него можно было ответить только путем эксперимента на себе. И вот 12 врачей сделали друг другу инъекцию слабого раствора сыворотки. Поступок, безусловно, крайне рискованный, так как никто не мог предполагать, к каким последствиям это приведет. Можно поверить участникам эксперимента и наблюдавшим их врачам, которые рассказывали впоследствии, сколь мучительными для них были минуты ожидания. На случай крайней необходимости наготове лежали адреналин и другие медикаменты. По прошествии часа обнаружились первые признаки действия яда. На лицах участников опыта выступил пот, руки опухли, поднялась температура, однако признаков сильного отравления не наступило. На третьем часу опыта шафнес. Высказал мнение, что, собственно говоря, все его участники должны бы уже умереть, если бы сыворотка действовала на людей таким же образом, как на мышей. На этом опыт был завершён Отныне сыворотку можно было смело рекомендовать как средство против бациллярной дизентерии. На этом следует закончить рассказ о врачах, которые, проводя опыты на себе, стремились распознать причины крупных эпидемий. Бича народов. В действительности таких врачей было значительно больше. Многие другие делали нечто похожее в тех или иных условиях и рисковали жизнью и здоровьем не только своим, но и своих семей. Большинство этих опытов не были напрасными. Они помогли в борьбе против болезней, вызываемых мельчайшими органическими существами, бактериями и другими микроорганизмами. В конечном итоге эта борьба закончилась величайшими победами, вписавшими славные страницы в книгу прогресса медицины.